Смутьянка. Вот жили муж с женой, как они поженились. -так? Жили в любви, и согласии, крестьянство ли. У них ж стало четверо детей. Ведь много на свете есть людей, но много есть и чертей. Один заведует дракой, другой ссорой, третий модой. Одному черту их старый черт поручил чтобы этих мужа с женой рассорить, чтобы они подрались. Как он ни старался, что он ни делал, они никак не ссорятся, не дерутся. Живут себя, как положено, в крестьянстве. Вот этот черт бедствовал, бедствовал, да никак их не смутит. Стоит и плачет. Идет баба. — Почем ты плачешь? — Да как же мне не плакать? — Вот приказано мне Федора с Просковьей поссорить, а я никак не могу. Кто бы их смутил, я бы тому шапку серебра насыпал. А баб говорит, давай шапку, да еще пол шапки мне дай. Я их так смущу, что они будут драться каждый день. Черт насыпал ей пол полшапки серебра, она выспала в фартук и говорит, в неделю все сделаю. Вот она сидела дома и поглядывала. Видит, поехал кум за дровами в лес. Она убралась, приходит к ним. Здорово, кума, поди здорово. кум где? да здравань поехал а я, кума пришла тебя проведать дюжи мне тебя жалко а чего меня жалеть да ты ничего не знаешь нет у, -у, у ягодка я давно собираюсь прийти дюжи мне тебя жалко комт что делает ведь он с солдатской натякой спекулянтковой живет на днях меру пшена ей принес сал фунтов десять Да ты уж, кума больно проста, жалко мне тебя. Ведь ребят у тебя четверо, как бы они тебя не сгубили. Да ты что, придумываешь, кума, да Господь с тобой, да прикрестись. Да так сроду никогда не было. Эгод, ты не говори, если ты мне не веришь, пойди в воскресенье к обедне, придешь, пообедаешь, а потом прибери ножик, каким он свинину режет, наточи его, да скажи да я тебе, мужик, поищу, а ножик под себя положи. Он заснет и во сне все тебе скажет, как то дело с чего началось. — Ладно, попробую. — Ну, надо идти, кума. Ты смотри, не говори, что у нас было. Вышла, идет, глянем. Кум встречается, дрова резет. — Здорово, кум. — Здорово, кума. — как кум, я с тобой поговорю. Он остановился. — Ох, кум, дорогой, давно с тобой хочу поговорить. — Да что такое, кума? — Ох, нет, не скажу. — Да в чем дело-то? Да нет, ком не скажу. Видно, чему быть того не миновать. Закрылась платком, утирается. — Ох, как жалко! Дети останутся сиротами. — Да как сиротами? что ты мельчь я не разберу. — Не разберешь. Так я тебе толком расскажу. — Да расскажи, кума, пожалуйста. — Да, кум... Ведь в чем дело? Ведь Кума с соседом живет. В тебе не нуждается? Каждый вечер ходит в Ригу на Падину. А он говорит, не ⁇ Не-не-не, да какой-то кобель наговорил, а ты черт придумал. А черт стоит неподалеку, слушает и думает, ⁇ Не ⁇ Я бы только не придумал. Она говорит, ⁇ Не веришь ⁇ Все об этом говорят. Вот, гляди. — Да смотри, не задевайся, а на ножик приготовил тебе голову отсечь. Вот придешь и узнаешь. — Да не болтай. — Да моя жена из всех жен желанная. — Ну, смотри, свой глазок, смотрок. Мужик и думает, не может это быть. — Как же так? Сколько лет прожи? Ну, ладно, смотрю. Пришел праздник, пообедали. Она приготовила ножик, положила под себя и говорит, давай, мужик, я поищу. Она сидит, ищет, думает, час он заснет. Вдруг он вскочил, хватит, дернул ее за руки, под ней ножик, схватил ее за косы, давай ее бить. Увидел обрывок, схватил его, помочил в лохане, да давай ее стегать. Бьет, да приговаривает, не ходи к соседу в регу. Зарезать меня собралась, черт тебя догадал меня загубить, а черт загрохотал, в ладоши забил, заплясал. Нет, это я б не догадался, это смутьянка. С этих пор эту бабу зовут смутьянкой.